Теперь Кацук мог сконцентрироваться на подъеме и сам. Добравшись до вершины обрыва, он схватился за ивовые ветви. Они оба спрятались под деревьями. В тенистой желтой тишине Кацук позволил себе расслабиться. Он сделал это. Он захватил невинного и теперь на какое-то время был в безопасности. До этого он уже прошел все периоды выживания. Сезон комаров, цветение сережек у деревьев,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 Кацук продолжил. «Когда я спрашиваю, следует называть имя. Так как тебя сейчас зовут?» «Хакват». «Со злостью, но разборчиво». «Хорошо». Кацук зашел в пещеру, чуть переждав, пока его чувства не обследуют все окружающее. По мере того, как солнце поднималось выше, тени у самого входа в пещеру становились все короче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 Одевший мантию ловца душ, не имеет права на ошибку. Но если такое произойдет, он оскорбит и рассердит обитателей мира духов. Это будет тяжким испытанием. Убить кого-то, кем восхищаешься. Слишком тяжелое бремя. Пока не было необходимости в немедленном ответе. Но это был не тот вопрос, над которым ему хотелось думать. И снова он удивился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 Мне нужно будет совершить это, чтобы мое решение только усилилось».